Бабки-бабульки В темноте нашел я тапки. Снова ночь без сна. Где же бабки? Где же бабки? Без конца твердит жена. Я бы мог стоять на лапках И служить им как дурак. Счастье жизни только в бабках, А без бабок просто мрак. Бабки. Бабки, бабки, бабульки, жизнь без вас как тёмная ночь. Бабки, бабки, бабки, бабульки, кто без вас мне может помочь? У соседей всё в порядке, те и в покое благодать, там всегда на месте бабки. Мне же хочется рыдать. По натуре я не тряпка, на своём стоять могу, но за тем, чтоб были бабки, На край света побегу. Раньше было по-другому. Мы не ведали забот. Бабки вечно были дома, а теперь наоборот. Мои ребёнка не касались. Бабки нянчили. Но вдруг обе бабки взбунтовались и уехали на юг.